Эпилог. Клац. Металлическая кисть, одна из трех лежащих на столе перед Олегом, сжалась в кулак рваным дерганым движением. Со страшным скрипом толстая, обитая железом дверь мастерской стала открываться, вызывая зубную боль у всех, кому не повезло услышать данные звуки. Скривившийся ведьмак утратил внутренний контроль и дистанционно управляемый им механизм задергался, как будто внутри стальной перчатки находилась бешеная крыса. Отделенная вражеским клинком от автоматрона кисть едва не скатилась с грубо обструганных досок, но в последний момент оказалась перехвачена. «Фу, что тут у тебя за вонь!» Вошедшая в помещение Анжела помотала перед носом рукой, скорчив брезгливую гримаску. «Ты бы окно хоть открыл!» «Холодно!» — открикнулся Олег, к запаху вполне уже претерпевшийся. В отличие от звуков, периодически нарушающих его сосредоточенность. Меры безопасности, которые в Щебжешинской крепости усилили по распоряжению высокого начальства, иногда были воистину бесчеловечны и параноидальны. Весь гарнизон полным составом, не исключая нового коменданта и главной ведьмы, Мечтал добраться до глотки того идиота, который творчески переработал идею соловьиных полов. Незаметно открыть любую дверь в укреплении не смог бы ни один шпион. Проблема состояла в том, что хотя он их пока и не обнаруживалось, все равно людям требовалось ходить туда-сюда. Под аккомпанемент скрежета, на который не ругаться могли только подопечные некромантов. Да и то, наверное, не все. Заморозки в этом году какие-то слишком резкие и ранние. Видимо, зиме усиленно помогают наступить архемаги, только непонятно, наши или все таки вражеские. Так, опять черти чем занимаешься?» Девушка с усталым видом оглядела разложенные перед ведьмаком тренажеры. Почти одинаковые по внешнему виду, но абсолютно разные по внутреннему содержанию. «Ну, лапа автоматрона и сломанный протез — ладно». Но чтобы протухшую кисть шляхтича выкинул немедленно. Она почти свежая. Ведьмак встал грудью на защиту своего имущества, ставшего уже не первой причиной конфликта с довольно чистоплотной девушкой. Ну, для третьей недели хранения при комнатной температуре. Я понял, что делал не так, и теперь надежно удерживаю ткань от разложения. Она воняет, а значит гниет. Анжела устало вздохнула, Взглянув на своего парня так, словно он был тяжело и неизлечимо больным ребенком. «Олег, ну правда, вот на кой тебе сдалась эта некромантия?» «В данном случае это еще не некромантия, а скорее вывернутое наизнанку целительство». Олег перевел взгляд на источавший трупную вонь обрезок доспеха польского рыцаря. Внутри железной перчатки до сих пор находился кусочек ее бывшего владельца. Повинуясь взгляду парня, Разжатая ладонь, спрятанная в железную оболочку, попыталась загнуть мизинец. Однако помимо него задергался и до половины поднялся еще и безымянный. «Пойми, Анжела, в этот раз нам просто повезло, причем неоднократно. Повезло, что ни ты, ни я не попали под вражеский снаряд, магический удар или саблю. Повезло, что воздушный линкор не грохнулся о землю, а мягко приводнился. Повезло» что в кои-то веки разведка сработала, как полагается, и удары в спину ждали в Верховном командовании, а потому почти сразу после потери связи с приграничными крепостями послали в контратаку две находящиеся в резерве армии. «Ну да», — согласилась с ним ведьмочка, выглядящая на редкость жизнерадостной и беззаботной. Отпуск, который предоставили по месту постоянной дислокации всем выжившим участникам злополучного воздушного рейда, определенно пошел на пользу ее пошатнувшемуся из-за магического истощения здоровью но такова война без везения на ней никуда к чертям везения если бы подошедшие из тыла резервы не выгнали поляков обратно на старые рубежи змей достался бы противнику вместе со всеми кто на нем уцелел олег в гневе саданул кулаком по столешнице заставив подпрыгнуть свои оригинальные тренажеры И мы бы с тобой в лучшем случае находились в лагере для военнопленных. А, скорее всего, кормили бы ворон в каком-нибудь рве. Или вообще на колу. Я не хочу этого. Не хочу умирать. Ну и не хочу, чтобы ты умирала. Спасибо. Буду считать сия признанием в любви. Пусть и несколько оригинальным. Фыркнула ведьмочка и, пройдя к окну, широко распахнула ставни. В мастерскую ворвался холодный стылый ветер, несущий первый в этом году снег. Но это не повод замыкаться в четырех стенах и по 16 часов в день заниматься черт знает чем. Чтобы во время войны не отдавать свое выживание на откуп слепой удачи, нужна сила. Учитывая невозможность отбить накачанным прессом пушечное ядро, магическое. Пожал плечами Олег вставая с жесткого и неудобного стула, а после начиная разминать затекшую поясницу. «Мой же резерв до да смешного мал. А тренировки по его развитию до пристойного уровня займут не одно десятилетие. Во всяком случае, если действовать общепринятыми методами». «Ты нацелился на мантию архимага?» Скептически приподняла одну бровь девушка. «Статуса младшего магистра с его потомственным дворянством мне хватит за глаза». Отмахнулся от нее Олег. Но только обычными путями его не достичь. Во всяком случае, нам. Не имеющим денег, связей и родовых библиотек. Но стремиться к вершинам надо. И раз я не в состоянии просто накачать себе магические мускулы в приемлемый срок, придется брать широтой охвата, нестандартным подходом и изучением как можно большего количества хитрых трюков. Это не хитрый трюк. Анжела кивнула на разложенные по столу железные руки, имеющие совсем разную начинку. «Это полная хрень. Дистанционное управление техникой поможет мне лучше выполнять свои обязанности и противостоять вражеским машинам». Ткнул Олег пальцем в отрезанный манипулятор автоматрона, а после перешел к следующим своим тренажерам. «Изучение принципов магопротезирования позволит избавиться от недостатков и, быть может, модифицировать себя». Ну а волшебная медицина, отдельные элементы, которые я оттачиваю на этой тухлой кисти. О, -о, о! Самый лакомый кусочек! Вот с доскональным знанием того, как воздействовать на человеческий организм, чтобы получить нужный результат, мне действительно будет тяжело попасть в безвыходную ситуацию. Все с тобой понятно, кивнул Анжела. Заучился и мало стерехнулся, Видно, приложившись при падении воздушного линкора головой. Все, с тебя хватит. Идем на улицу. Наш отдых заканчивается послезавтра, и я не намерен терять последнее свободное время. Тем более, что там такой хороший снег идет. Все, возражения не принимаются. Но стой, подожди, дай хоть закончу!» Попытался заикнуться Олег, однако его уже вовсю толкали в сторону выхода. «Одеться-то дай, а то простыну, и буду всю ночь сопеть тебе в ушко. Замучаешься потом оттуда всякую пакость выковыривать». Только быстро. Анжела, с неусыпной бдительностью охраняющего царство мертвых Цербера, следила за своим кавалером и без фокусов. А на своей игрушке можешь даже не коситься. Никто их не выкинет. А выкинет? Так я ему еще спасибо скажу. Уже на пороге Олег не смог удержаться от того, чтобы не оглянуться и не окинуть пространство прощальным взглядом. Кладц! Металлические пальцы сжались в кулак с громким лязгом. Сразу на всех трех кистях. На усталом лице ведьмака, отныне уже вполне имеющего право называться настоящим чародеем, мелькнула слабая улыбка. Конец книги. Читал Петров Никита.